Издательство Бомбора. Океан книг. Ирвин Штельцер. Метод Мёрдока. Как управлять медиаимперией, уничтожать политиков и держать в страхе конкурентов. Посвящается Сити, благодаря которой возникла эта книга и много других замечательных вещей. Я сочетаю в себе гремучую смесь из любознательности моей матери, невероятного чувства долга и ответственности моего отца, сына-пастора, воспитанного в пресвитерианской семье, и определенных черт отца моей мамы, имевшего постоянные проблемы с карточными долгами. Руперт Мёрдок, 2008 год. Я надеюсь, они мои дети, будут жить наполненной смыслом, счастливой и осознанной жизнью, с ответственным подходом к тому, что они должны и могут делать, исходя из обстоятельств. Элизабет Мёрдок, около 1989. Я очень любознательный человек, меня интересуют самые насущные вопросы сегодняшнего дня, и я не умею держать язык за зубами. Руперт Мёрдок 2012. Кейт Руперт Мёрдок. Хронология. 1931. Март. Кейт Руперт Мёрдок появляется на свет. 1950. Октябрь. Поступает в Устер-Колледж, Оксфорд. 1952. Октябрь. Умирает отец, Кит Артур Мёрдок. Руперт наследует долю отца. Завещание довольно сложное, и установить точную дату вступления в правовладение владения непросто. 1953. Семья утверждает Руперта на должность управляющего директора Adalheid Пейперс, Ньюс и Sunday Mail. 1956. Женится на Патриции Букер. 1958. На свет появляется дочь Пруденс. В настоящее время Пруденс Маклеот. 1964 июль. Запускает The Australian, широкополосное издание в Австралии, ставшее первой собственной газетой. 1967. -й. Разводится с Патрицией Букер. Женится на Анне Торф. В настоящем Анна Мердекмен. 1968. Январь. Покупка издания News of the World. Август. Появляется на свет Элизабет Мёрдок. 1969. Сентябрь. Покупка The Sun. На тот момент широкополосного издания. 1970. Ноябрь. В издании «The Sun» появляется первая настоящая девушка с третьей страницы, полуобнаженная модель. 1971. Сентябрь. Появляется на свет Лаклан Кит Мёрдок. Декабрь. Появляется на свет Джеймс Руперт Джейкоб Мёрдок. 1973. Декабрь. Покупка изданий «Сан-Антонио-экспресс», «Ньюс» и их совместный воскресный выпуск. Первая покупка на территории США. 1976. Ноябрь. Покупка «Нью-Йорк-Пост». 1978. Август. Забастовка сотрудников газеты «Нью-Йорк». Октябрь. Автор на вечеринке в честь дня рождения его жены Ситы впервые встречается с мёрдыком в нью-йоркском ресторане «Лютес». 1981. Февраль. Покупка изданий «The Times» и «The Sunday Times». 1983. Ноябрь. Покупка «Chicago Sun Times». 1985. Март. Руперт приобретает 50% компании 20th Century Fox, а затем и оставшуюся часть компании в сентябре того же года. Сентябрь. Руперт становится гражданином Америки. 1986 январь. The Times и Sunday Times переводятся в Уоппинг и начинается забастовка. Примечание. Уоппинг – микрорайон Лондона. Англия. На северном берегу реки Темзы в районе Тауэр-Хамлетс. Между лондонскими доками и туннелями Роттерхит. 1989. Январь. Приобретает издательство William Collins Publishers и объединяет его с издательством Harper Row, приобретенным годом ранее. Февраль. Запуск Sky Television. 1990. Январь. Покупка венгерских газет «Майнап» и «Реформ». 1992. Июнь. Руперт увольняет Стива Чао за выступление на конференции компании «Васпене». 1993. Сентябрь. Руперт заявляет, что спутниковое телевидение несет в себе угрозу для диктатуры, и его выдворяют из Китая. Декабрь. Руперт. Фокс приобретает четырехлетние телевизионные права на трансляцию НФЛ за 1,58 миллиарда долларов США. 1996. -й. Джеймс Мёрдок продает Рокус Рекордс медиахолдингу News Corporation в 1996 году и приходит в семейную компанию. Октябрь. Руперт запускает новостной канал Fox News Channel. 1998. Май. Мёрдок приносит извинения Крису Паттону за отмену публикации и пренебрежительное отношение к его книге. 1999. Июнь. Развод с Анной Мёрдок. В тот же месяц женится на Венди Денг. 2001. Ноябрь. Появляется на свет дочь Грейс Хелен Мёрдок. 2003 июль Появляется на свет дочь Хлоя Мёрдок. Ноябрь The Times переходит на журнальный формат одновременно с широкополосным, от которого издание впоследствии откажется в ноябре 2004 года в пользу журнального формата. 2005 июль News Corp покупает Intermix, которому принадлежит MySpace за 580 миллионов долларов США. Его стоимость возрастает до 12 миллиардов, а в 2011 году этот бизнес продают за 35 миллионов долларов. Лаклан Мёрдок уходит из Нью-Скорб после того, как Руперт подрывает его авторитет. 2007. Август. Покупка The Wall Street Journal. 2008. Январь. Урегулирование иска о клевете с писательницей Джудит Риган. 2011 февраль. Элизабет Мёрдок продает свою компанию Shine медиахолдингу Ньюскорп. 2012 февраль. Джеймс Мёрдок уходит из Ньюс Интернешнл и направляется в в Лос-Анджелес. Апрель. Руперт дает показания по расследованию Левисона. Декабрь. Умирает Элизабет Мёрдок. 2013. Июнь. Разделение медиахолдинга «Ньюскорб» News на Newscorp без точки и «21st Century Fox». Определение преемственности согласно описанию в данной книге. Ноябрь. Развод с Венди Дэнг Мёрдок. 2014. Август. Руперт отказывается от участия в торгах за «Тайм Warner чтобы сохранить кредитный рейтинг. 2016. Март. Женится на Джерри Холл. Июль. Роджер Эйлс покидает должность генерального директора Fox News, и Руперт становится исполняющим обязанности генерального директора. 2017. Декабрь. Продажа активов 21st Century Fox Entertainment компании Disney. 2018. Январь. Мёрдок покупает 10 телевизионных станций. Несколько из них находятся на стратегически важных спортивных рынках. Примечание. Даты охватывают или имеют отношение к большинству событий, упомянутых в книге.